Николай Павлович вспоминал два случая, едва не стоившие отцу жизни. О них я уже упоминала Это случай с качелями и попытка летать, когда отец спрыгнул с крыши с отцовским зонтом, сильно ударился о землю пятками, и в позвоночнике у него что-то хрустнуло. Какое-то время после этого спина болела, потом забыл отец об этом. И только много лет спустя этот прыжок дал о себе знать. Возможно, что именно он... И был причиной тяжелого заболевания спондилитом. Пока отец устраивался и обживался в Москве, мама жила с родителями в Симферополе. В Москву она переехала только в сентябре. Папина знакомая Нина Яковлевна выполнила свое обещание и отдала моим родителям даже две комнаты вместо одной. Квартира была чудесная, и соседи тоже, но, к сожалению, Филипповых перевели в Ленинград, и в их комнаты переехали двое сотрудников, из-за которых родители вынуждены были выехать из этой квартиры и перебраться в ужасную сырую комнату в полуподвальном помещении. Комната была темная, так как окно выходило в простенок. Со стен свисали отставшие обои. Паркет прогибался под ногами, паровое отопление не работало, из больших дыр в стенах вылезали огромные крысы и, не боясь людей, смело разгуливали по комнате. 15 марта 1924 года родилась моя сестра Людмила. Все мамаши, лежавшие в роддоме, стремились скорее попасть домой. Моя же мама с ужасом думала о возвращении в полутёмную комнату с маленьким ребенком. Правда, был сделан ремонт, исправлены батареи, но, тем не менее, помещение было сырым и невзрачным. Уходя из дому, мама всегда таскала ребенка с собой, боясь оставить его наедине с крысами. К рождению сестры на ее преданное отцу выдали на службе деньги». В то время в ходу были червонцы и совзнаки. Червонцы все время поднимались в цене и, получив зарплату совзнаками, все старались как можно быстрее обменять их на черной бирже. Один сослуживец отца в день получки предложил желающим обменять деньги. Несколько человек, в том числе и отец, дали ему свои деньги. На другой день стало известно, что сослуживец проиграл их деньги в карты. Отец работал в то время в наркомпочтеле юрисконсультом. Жизнь понемногу налаживалась, и мои родители смогли уже кое-что приобрести из вещей. Как-то отец написал кому-то из своих знакомых в Смоленск. Они сообщили, что не получали от него никаких вестей, решили, что он умер, его книги сдали в городскую библиотеку, Ни о квартире, ни о вещах ничего не было сказано, но через некоторое время прислали кровать, зимнее пальто отца, каракулевую шапку и одеяло. В молодости отец любил одеваться модно, если не сказать даже со щегольством. Это можно было заключить, глядя на его фотографию тех лет красивый, хорошо сидящий костюм, крахмальная, с высоким воротником рубашка, элегантная шляпа и тросточка. Эта фотография как-то была помещена в «Смолянской газете» к заметке об отце, но по недоразумению кто-то прокомментировал ее так. «Беляев в роли. Годы болезни и лишений сделали отца нетребовательным. Да и обстоятельства были таковы, что о моде как-то и не думалось. Отца не смущало то, что он в одном и том же костюме ходит на работу, носит его дома, а когда удавалось достать билеты в театр, он шел в нем же». Не замечал он того, в чем была одета мама. В театре они бывали довольно часто, но ему в голову не приходило купить ей выходное платье. А она, в свою очередь, стеснялась спросить его об этом. Но однажды она все-таки сказала. А причиной этому был такой случай. Как-то отец достал билеты в большой театр. Места были хорошие, в первых рядах портера. Мама с увлечением слушала музыку, но вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Повернув голову, она увидела, что на нее смотрит женщина, сидящая сзади. Вернее, не на нее, а на ее платье. Взгляд ее выражал удивление и презрение. Сама она была в вечернем туалете, и мамин вид так шокировал ее, что она даже не могла смотреть на сцену. Так и просидела весь спектакль, меряя маму глазами с головы до ног. Отец был поглощен музыкой, ничего не замечал, а мама, робея от пристального взгляда, не могла дождаться конца спектакля. После этого она и сказала отцу, что ей надо что-то купить на выход. Посмотрев на маму и словно в первый раз увидев ее платье, он сказал, ну, конечно, пойди и купи себе что-нибудь. Маме трудно было справляться одной с ребенком и домашними делами, и она вызвала из Крыма свою мать.